Вторник, 8 июля. 1 час 11 минут. «Сервисный коридор, понимаешь?» — сказал Митя. «Там же всё. Вода, электричество, воздуховоды. Может, лифт аварийный какой-нибудь. Вдруг там можно в метро спуститься?» «Да я понял!» — хрипел патриот. «Не беги ты, не видно же ни хера!» «Может, связь?» — набегу, — сказал Митя. Он тоже хрипел. «Ну, ремонтники ходят. С диспетчерской надо же как-то!» Кислорода при этом в воздухе как будто стало ещё меньше. Или только так кажется? Нет, не кажется, поняла Саша. Действительно, меньше. В груди горело. И ясно было, что сейчас у кого-нибудь просто-напросто лопнет сердце. «Э, а как открывать будем?» Деловито спросил молодой бородач в Олимпийке России. Он там мчал как раз впереди легко, как гепард. И не только даже не запыхался, но как будто еще и видел в темноте. Белые полосы триколора на его могучей спине сияли, как дорожные знаки в свете фар. Всё равно лучше было бежать. Уже всё было лучше, чем молча сидеть у запертой двери или на одеяле с женщиной из Каен, рядом с телом убитой девочки. «Подёргаем», — сказал Митя, закашлялся и сплюнул на пол. Она тоже остановилась и слушала, как он дышит, и подумала, надо было взять воду. Как же я не взяла воду? В темноте синий микроавтобус казался чёрным. Задняя дверца, которую они оставили открытой, теперь снова была заперта, а разложенные на асфальте инструменты пропали. Они снова были внутри, в салоне, куда юный спортивный бородач ловко забрался через разбитое окно. Кроме того, в том же самом салоне обнаружился голый по пояс человек с дробовиком, самый младший в бригаде проходчиков с шахты Бужанская, приходившийся бригадиру-племянникам. После выстрела он, как и рыжий водитель маршрута номер 867, возвратился на место, которое знал и считал безопасным. Майку снял, потому что была его майка заляпана кровью учительницы Тимохиной, и кровь эта жгла ему кожу. А растащенные кем-то по полу инструменты прибрал инстинктивно, не думая, потому что так был приучен. После краткой невидимой стычки задняя дверца микроавтобуса распахнулась, и оба... Полуголый проходчик и бородач в олимпийке в неловком объятии вывалились наружу, но драться одновременно вдруг расхотели, как если бы повод остался внутри, где они столкнулись неожиданно в темноте, и теперь были этим немного сконфужены. А потом у молодого проходчика-ополченца, который без малого час просидел в раскаленной железной коробке, случился с четырьмя визитерами разговора и про выстрел, в котором он был виноват еще меньше, чем водитель автобуса, а все-таки, кажется, был, потому и выбросил майку, его вообще не спросили. Первым делом инженер из и спросил у него про дочку, и тогда он сказал с облегчением «да-да», что он девочку видел, и все с ней нормально, живая, и наружу не выходила И тогда у инженера запрыгали губы и очки, а жена инженера заплакала. и обняла почему-то не мужа, хотя вроде сначала хотела, а его полуголова чужого и бывшего, точно бывшего уже ополченца, как будто он был герой и лично их девочку спас. И даже сказала: "Спасибо, спасибо, о Господи, слава Богу". Про то, что творится за дверью, инженерша всё ещё плакала, Рассказать молодому бывшему ополченцу особенно было нечего. Он и видел-то только тамбур, и вспоминать о нем не хотел, как и про остальное. Но даже про это его не спросили. Проклятая дверь им тоже оказалась не нужна, потому что нашлась другая, рассказали теперь они, совсем новая дверь, в совсем другом месте. И вот тут он уже был так рад, что отдал бы не только Макиту, но и все содержимое микроавтобуса вместе с ключами. И волновался только, что его не возьмут и оставят здесь одного. Под конец разговора, он нагружен был уже под завязку и раздумывал, брать ли с собой дробовик или лучше шуруповерт, вдруг там петли развинчивать, мало ли, и склонялся в сторону шуруповерта, с молодым ополченцем случилась еще одна радость. Сзади вдруг раздались шаги, и знакомый голос крикнул «Серега, елки, куда намылился, а?» И он засмеялся, хотя десять минут назад был уверен, что смеяться не сможет уже никогда.